Учитывая, как ловко неведомые враги устроили для бати проблемы с выездом, не удивлюсь, если и на меня какая-нибудь ориентировка у ментов есть. Поэтому постараюсь настоящие документы не светить лишний раз. Купил в автомате билет на электричку Доможайска, там дождался на платформе Смоленскую ласточку, сунул денежку проводнице и с комфортом доехал до места. Не знаю, как бы человечество жило без добрых проводниц. Отошел пару кварталов от вокзала, поймал попутку, сказал адрес. Водитель собирается с духом и назначает цену явно за гранью разумного, с его точки зрения, учитывая поздний час и удаленность цели. Но поскольку находимся мы не в Москве, цифра не пугает совершенно. 40 минут тряски, и вот я уже обнимаю маму с тетей Сашей. Успел. Охи, вздохи, спонтанное застолье и тосты. Рассказал, что работаю в крупной международной компании, офис на острове посреди теплого моря, работаю программистом в области финансов. Случайно вырвался домой на пару дней. Ни разу не соврал. Вышел с отцом покурить. Вкратце и без драматизма обрисовал ситуацию. Что на самом деле работаю в конторе типа Интерпола. Мы нашли компромат на одного здешнего олигарха. Он обиделся. Поэтому надо прятаться самому и прятать родных. Скорее всего, достаточно пересидеть пару лет. Потом про нас забудут. Есть хорошее местечко, где точно никто не найдет. Но ехать надо немедленно. Как бы только маме это объяснить, чтобы не волновалась и согласилась уехать от своих фикусов и грядок. Тоже проблема. Скажи, что ты там женишься срочно, по залету. Она обо всем забудет и на край земли с тобой отправится. Она уже надеяться перестала внуков понянчить, а тут... Да, бать, умеешь ты хороший совет дать. Предложи лучше. И правда. Ладно, с утра поговорю с ней. Утром отозвал маму в сторону, тихонько рассказал предложенный бате сюжет. Попросил никому не говорить, типа примета плохая и все такое. Она охнула, обняла меня, слезы на глазах. Стыдно мне стало в тот момент. «Как ты ее?» «Вот же, все продумал, а такой простой момент не учел. Хотя...» «Хлоя ее зовут. Вот, смотри». Достал новомирский телефон, включил, нашел фотку с Хлоей, где она более-менее одета. «Красивая. Откуда такое имя странное?» «Американка». «Балованная, небось?» «Я-то в этом был просто уверен», но ответил уклончиво. М -м, «Пока вроде не жалуюсь». «А зачем такая спешка?» «Ну ты же знаешь этих американцев. Все у них на бегу. Не волнуйся, мам, успеем. Сейчас прямиком в Минск, там на самолет и ваши паспорта у меня с собой». «А как же домой? А собраться? А цветы?» «Цветы соседка поливает. Ты же с ней договаривалась, когда сюда ехала». А одежку мы тебе в Париже купим, все равно там пересадка. Будешь самая модная мама на свете. Ну там же дорого. Не поверишь. Но и лучше, и дешевле, чем у нас в большинстве магазинов. Давай, прощайся с тетей Сашей, да и двинемся. Потом вернешься, фотографии покажешь, все расскажешь. А сейчас не надо. Опять охи, вздохи, прощания. Такси привозит нас на привокзальную площадь. Вижу микроавтобус с табличкой шопинг туры в Минск». Договариваюсь с водителем, и вот мы уже катим по Минскому шоссе. Асфальт ровный, кондиционер работает. Границы с Белоруссией даже не заметил. Европа практически. Водитель привозит нас на какой-то огромный базар на окраине города и обещает вечером забрать, если надо. Дает визитку. Прощаемся, ловим такси в аэропорт. Да, выбор рейсов из Минска не блещет. Бывшие союзные республики, Германия, Голландия... В Испанию отсюда прямиком не летают, зато летают в Париж. Покупаю три билета за налик, в одной кассе родителям, в другой себе, на виргинский паспорт. Пока ждем рейса, нахожу что-то типа компьютерного клуба, цепляюсь за Wi-Fi и заказываю по интернету билеты из Парижа в Мадрид. Плачу карточкой. Бронирую отель в Мадриде без предоплаты, здесь же и печатаю. Теперь не будет вопросов, почему виза у нас испанская, а прилетаем в Париж. Регистрируемся на рейс. Мама немножко рассеяна, но батя молодец, держится спокойно и все делает правильно. Контроль безопасности, паспортный. Никаких вопросов у пограничников нет, разве что мой диковинный паспорт разглядывали чуть дольше, а родителей пропустили пулей. Теперь 100 грамм за отлет, на борт, пристегнулись, взлетели. Получилось, черт возьми, вырвались.